На другой день поутру, часов в двенадцатом, Масурова отправилась к брату. «Я не могу здесь умолчать о том, что единственной причиной этой поездки был рассказ горничной девки. «Я верно застану его у нее», — думала Елизавета Васильевна, — «а если нет, то нарочно буду заговаривать о нем и увижу, как она будет себя вести». Приехав к Бишметьевым и увидев у крыльца лошадь Бахтиарова, она тихо прошла в Лакейскую, в которой никого не было и еще осторожнее пошла по зале. Дверь в гостиную была притворена и оставалось небольшое отверстие. Лизавета Васильевна не могла утерпеть и, не входя в комнату, заглянула в щель. Все сомнения рушились. Бахтиаров сидел на диване рядом с Юлией, которая одной рукой, опирающуюся на стол, поддерживала свою голову, а другую держала затянутую в перчатку руку льва. Она была грустна и в заметном волнении. Что же касается до Бахтиарова, то он тоже смотрел довольно пристально на Юлию. Но с каким именно выражением Масурова не могла уже заметить, потому что сама едва удержалась на ногах. Дрожащими руками схватилась она за косяк двери и несколько минут пробыла как бы в бессознательном состоянии. Придя несколько в себя, она отошла от двери, начала довольно громко кашлять и с этими уже предосторожностями вошла в гостиную. При входе ее Хозяйка сидела у окна за пяльцами. Бахтиаров оставался на прежнем месте. Юлия в смущении поздоровалась с сестрой и просила ее сесть. Несколько минут продолжалось странное молчание. «А брат где?» – спросила, наконец, Лизавета Васильевна. «Он на службе», – отвечала Юлия. «Как теперь ваше здоровье? Мне лучше». Здесь разговор прекратился на несколько минут. Как здоровье Михаила Николаевича? Он здоров. И опять разговор прекратился. Какое у вас миленькое платье. Где брали? У Кривоногова. У него все товары со вкусом. Нельзя сказать. Опять молчание, которое прервала уже Лизавета Васильевна. «Что вы теперь поделываете?» – спросила она. «Ничего особенного. Вышиваю подушку. А я так ужасно скучаю. Книг совершенно нет». «Вы, я слышала, сестра, берете книги у Александра Сергеевича?» – сказала Лизавета Васильевна, указав глазами на Бахтиарова. При этом намеке Юлия вся вспыхнула. «Что же касается догубернского льва», то в первую минуту он надулся, но потом на устах его появилась улыбка, как будто бы ему был приятен намек Масуровой. Возобновившийся потом, после непродолжительного молчания разговор, также как-то не вязался, но зато очень много говорили глаза. Бахтиаров, не говоривший почти ни слова, несколько минут пристально смотрел на Лизавету Васильевну которая, видно, была не в состоянии вынести его взгляда, и потупилась. Юлия, по-видимому, глядевшая на свою работу, в то же время прилежно следила за Бахтиаровым и, поймав его продолжительный взгляд на Масурову, посмотрела на него с немым укором. Губернский лев тотчас начал глядеть на потолок. Лизавета Васильевна с своей стороны тоже все видела и, наконец, встала. «Куда же вы?» – спросила Юлия тем тоном, которым обыкновенно говорят хозяева гостям, когда искренне желают, чтобы они поскорее убирались во свояси. «Домой! Дети одни! Прощайте, сестра! Адьё, месье!» – проговорила Масурова и ушла. Во всей этой сцене Масурова, как мы видели, по возможности владела собою, но когда она возвратилась домой, силы ее оставили.